И сама верит своим выдумкам, и его заставляет верить им. Да, Ракель была красноречива. Она находила нужные выражения для всего, что ее волновало. Впрочем, не для всего. Она не умела высказать Альфонсо, как любит его. Да и нигде, кроме древних песен в Великой книге, не нашлись бы для этого подходящие слова. И вот она рассказывала ему о звучных, ликующих, страстных стихах песни-песни. Она пыталась перевести эти стихи для него на свой арабский язык и на его вульгарную латынь, и на им одним понятную помесь этих двух языков. Только так могла она высказать ему всю свою любовь. Она прочла ему и туманные стихи того псалма, где в чересчур пышных словах превозносятся блеск и слава царя и краса его невесты. Он был несказанно удивлен, что древние иудейские цари были еще горделивее христианских королей-рыцарей. Но вот однажды утром он по внезапному наитию собрался с духом, И попросил ее сломать, наконец, последнюю преграду, отделяющую их, и перейти в истинную веру, дабы она уже христианкой родила ему сына-христианина. Ракель посмотрела на него скорее с изумлением, нежели с укором или гневом. «Этого я не сделаю». «И не заговаривай больше об этом Альфонсо, тихо, но решительно», — сказала она. На следующий день она показала Альфонсо те три наброска, которые сделал с нее Дон Вениамин. Он долго и старательно вглядывался в рисунки. Как объяснила ему Ракель, Дону Вениамину потребовалось немало мужества, чтобы нарисовать ее. Рисовать чье-либо изображение запрещается и законом Моисея, и законом Магомета. Дону Альфонсо не понравилось, что Ракель знаете с этим Доном Вениамином. Надо полагать, Вениамин поддерживает в ней ее злостное упорство. — Раз ему не дозволено рисовать, так пусть и не рисует, — сердито буркнул он. Я не терплю еретиков. Мои подданные должны подчиняться законам своей религии. Ракель была ошеломлена. Как же он от нее требует самой тяжкой ереси, отречения от веры предков? Альфонсо заметил ее смятение. На свете должны быть люди королей и священнослужители, которые предписывают законы, — принялся он втолковывать ей, — онишим не полагаются умничать над законами. Пусть следует им беспрекословно, вот и все. Но когда она собралась унести рисунки, он попросил, — оставь мне их, пусть побудут у меня. Когда она ушла... Он снова долго всматривался в ее изображение и при этом покачивал головой. Перед ним была его Ракель, и все-таки не совсем она. Он открывал в ней совершенно незнакомые ему черты. Но ведь он-то знает ее лучше, чем кто бы то ни было. Видно, красота ее неисчерпаема, а душа многолика, как облака в небе, И волны на реке Тахо. В Толедо прибыли музыканты-мусульмане. Их думали было не пускать в Кастилью, сочтя это неуместным в виду войны. Но Альфонсо легкомысленно заявил, что не мешают напоследок, перед тем, как разразится настоящая война, насладиться искусством мусульманских певцов. И так они... Очутились тут и те из столетцев, которые претендовали на просвещенность и утонченный вкус, приглашали их к себе в дом попеть и поиграть.